132. -е. Матерь огни йоги Противные обстоятельства имеют несколько особенностей, о которых следует знать. Первое. Это то, что они временны. Если твердость решения их преодолеть превышает их длительность, то и победа над ними обеспечена. Второе. Это то, что сила противодействия у сильных духов нагнетает противодействующую огненную энергию которая, нарастая, разрушает преграды противодействия. Если первая или вторая попытка не дает желаемых следствий, то энная попытка их не может не дать. Только упорство и настойчивость явите поставленной цели достичь. Ведь сам Владыка сказал, что ныне все достижимо. Именно в окружении тьмою надо неслыханное упорство ить и огненную силу преодолений.